33. Ну что, дети? просил них Людов у сестры, немного успокоившись. Сестра рассказала про детей, что они остались с бабушкой и с его матерью. И очень довольная тем, что спор с её мужем прекратился, стала рассказывать про то, как её дети играют в путешествия, точно так же, как когда-то он играл с своими двумя куклами, с чёрным арапом и куклой, называвшейся француженкой. Неужели ты помнишь,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 Игнатий Никифорч высказал неодобрение тому порядку, при котором убийство на дуэли исключалось из ряда общих уголовных преступлений. Это замечание его вызвало возражение Нихлюдова, и загорелся опять спор на ту же тему, где всё было недоговорено, и оба собеседника не высказались, а остались при своих взаимно осуждающих друг друга убеждениях. Игнатий Никифорч чувствовал, что Нихлюдов осуждает его.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 презирай всю его деятельность и ему хотелось показать ему всю несправедливость его суждений. Нехлюдов уже, не говоря о досаде, которую он испытывал за то, что зять вмешивался в его дела с землёю, в копках. В глубине души он чувствовал, что зять и сестра и их дети, как наследники его, имеют на это право. Негодовал в душе на то, что этот ограниченный человек с полной уверенностью и спокойствием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 Телесные наказания и смертная казнь, но которые вследствие смягчения нравов всё более и более выходят из употребления, сказал Нехлюдов. Вот это и ново и удивительно от вас слышать. Да, разумно сделать больно человеку, чтобы он вперёд не делал того же, за что ему сделали больно, и вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову. Оба эти наказания имеют разумный смысл.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 Но какой смысл имеет то, чтобы человека, развращённого праздностью и дурным примером, запереть в тюрьму в условиях обеспеченной и обязательной праздности, в сообщество самых развращённых людей? Или перевести за чем-то на казённый счёт? Каждый стоит более 500 рублей из Тульской губернии в Иркутскую или из Курской. Но однако люди боятся этих путешествий на казённый счёт.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 Пенитенциарная система должна быть усовершенствована. Нельзя её усовершенствовать. Усовершенванные тюрьмы стоили бы дороже того, что тратится на народное образование, или гли бы новую тяжестью на тот же народ. Но недостатки пенитенциарной системы никак не инвалидируют самый суд. Опять не слушая Шурина, продолжал свою речь Игнатий Никифорч. Нельзя исправить эти недостатки.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 Возвышая голос, говорил нихлюдов. Так что же, надо убивать или, как один государственный человек предлагал, выкалывать глаза? сказал Игнатий Никифорч победоносно улыбаясь. Да? Это было бы жестоко, но целесообразно. То же, что теперь делается, и жестоко, и не только не целесообразно, но до такой степени глупо, что нельзя понять, как могут душевно здоровые люди участвовать в таком нелепом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 и жестоком деле, как уголовный суд. А я вот участвую в этом, бледней сказал Игнатий Никифорч. Это ваше дело. Но я не понимаю этого. Я думаю, что вы многого не понимаете, сказал дрожащим голосом Игнатий Никифорч. Я видел на суде, как товарищ прокурор всеми силами старался обвинить несчастного мальчика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 подумал нихлюдов. И действительно, это были слёзы оскорбления. Игнатен Никифорыч, подойдя к кнуд, стал платок, откашливаясь, стал протирать очки, и, сняв их, оттёр глаза. Вернувшись к дивану, Игнатен Никифорыч закурил сигару и больше ничего не говорил. Нихлюдову стало больно и стыдно за то, что он до такой степени огорчил зятя и сестру, в особенности потому, что он завтра уезжал и больше